Глава 16. София как-то убедила Джейн пообедать в кафе. Это была лучшая новость за последние дни, потому что меня тоже приглашали. Пятняшка, ты так паршиво выглядишь, сказала София, взглянув на подругу. Джейн действительно себя запустила. Волосы были неухожены и торчали в разные стороны, лицо казалось лишённым красок, веки были розоватыми от пролитых слёз Джейн плакала каждый день и это разрывало мне сердце в целом вид хозяйки мог по соперничать в тоскливости с мордой бассетта Майлс обратилась к Софии ко мне ты что-то плохо следишь за хозяйкой если бы в моих силах было что-либо изменить увы Я всего лишь собака. — Доброе утро, леди, — произнес официант. — У вас чудесный спутник. Это он сказал мне, — Экельстец. — Терпеть не могу, подлис. — Р-р-р! — предупредил я ворчаливо. Джейн постучала пальцем по столу, делая мне замечание. София рассмеялась. — Да уж не пугай нашего официанта. Это сначала не кусать руку, которая тебя кормит. "Мэга, трудно напугать", похвастался Нахал. "Дома меня ждёт такой же грозный страж, Фидо". Я снова заворчал. Хвастовство мне тоже не по душе. "Майлс, ты опять за своё?" Я невинно поморгал на Джейн. Она никогда не могла устоять против моргания длинными ресницами. Желаете взглянуть на меню? спросил официант учтиво, не подозревая, что я с вожделением поглядываю на его ногу. Мы сразу закажем две мимозы, сказала София. Кроме того, яйца бенедикт с сосисками и жареной картошкой для меня, а моя подруга? Она покачала головой. Джейн Не надо так на меня смотреть. Все эти калории сгорят без следа сегодня вечером, если ты понимаешь, о чём я. Придётся часами не вылезать из постели, София, заявила Джейн. А мне омлет из белков с тушёными овощами. И приготовьте мне на сливочном, а не оливковом масле, пожалуйста. Никаких тостов и картошки не надо. Она нахмурилась. Пожалуй, ещё чашечку кофе с обезжиренным молоком. Ты всерьёз за себя взялась, рассмеялась София. Спасибо за заказ. Официант что-то царапнул в блокноте, проворчав: "А обезжиренное?" "Извините, если доставляю хлопоты", начала Джейн. "Что вы? Это же Нью-Йорк. Здесь постоянно кто-то сидит на диете, поэтому у нас всегда есть обезжиренные продукты". Спасибо, сказали подруги в один голос. Стоило официанту испариться, как я принялся изучать окрестности. Я всегда охранял столик, за которым обедали хозяева, а сейчас Дженна осталась без воба, и забота о ней легла на мои мягкие лопатки. Короче, я следил за тем, чтобы к нам никто не приближался. В уличном кафе посетители часто заходили с собаками. Правда у этих чужаков хватало ума не подходить к нашему столу. Хотя нет. Нашёлся один тупой чёрный лабрадор. Пришлось преподавать парню урок. Эта огромная чёрная туша, скуля и поджимая хвост, бросилась на утёк к столу своего хозяина. А размер не имеет значения, не так ли? А затем я заметил знакомую длинношерстную таксу в переулке. — У меня все внутри скрутилось в узел. — О, нет! — простонала Джейн. — В чем дело? — Та женщина! Какая еще? — А, черт! Та женщина! Где она? — Только не крути головой! — зашептала Джейн. — Видишь длинноногую блондинку на углу улицы? — Да. с такси. Угу. Я и не ожидала, что она окажется такой красоткой. Я знаю. Поглядим, что с ней будет через лет 5. До сих пор не верю, что это случилось со мной. Я так беспокоилась по поводу его развода, с нетерпением ждала подписания бумаг, сходила с ума из-за претензий его жены. Я всячески старалась поддержать Боба, верила ему. София наклонилась, заглянула под стол и прищурилась на меня. Как я поняла, Майлс, ты постоянно был при Бобе. Почему бы тебе не поведать нам, что связывает твоего хозяина и ту женщину? О, как я бы хотел открыть рот и заговорить на человеческом языке. Мы даже с Бобом это обсуждали. Может, Боб был с тобой честен? Господи, София, я уже не знаю, что думать и кому верить. Без Боба моя жизнь стала такой пустой. Именно пустой. Я был совершенно согласен. Может, ты права, София? Может, мне надо подумать рационально, не позволяя эмоциям захватить верх. Может, я должна принять твоё предложение? Действительно. Съездим в пансионат за город. Конечно, поехали. Думаю, ты права. Я засиделась дома. Только одна проблема. С собаками туда не пускают. Мои уши трогнули. Чёрт. И что мне делать? Что-нибудь придумаем. Например, обратимся к Джейсону. Он убирается в моей квартире. Тот, который сидит с своим котом, когда ты уезжаешь. Именно. Кстати, мой начальник доверяет ему своего пса. Могу спросить у него, свободен ли он на следующей неделе, а сколько он берёт? 60 или 70 баксов за день? Ну, другая вот. И потом, как я могу доверить свою собаку незнакомому человеку? Майлс вообще редко располагает к незнакомцам. А если они не поладят? Такое вполне вероятно, подумал я. А как насчёт передержки в гостинице для собак? Это мне не по карману, но Джейн понизила голос, словно не желая быть услышанной мной. Красное дело, я напряг слух. Байус Майлсу не понравится в гостинице. Быть запертым в клетку на целых 3 ночи это ужасно. А вдруг он подумает, что сначала я избавилась от добоба, а теперь пришла его очередь. В последнее время Майлс сам не свой. Я засвистел носом. Для человека, который совсем недавно завёл собаку, Ты довольно быстро превратилась в заядлую собачницу, не чающую души в своём питомце, Джейн. Поздравляю. И добро пожаловать в наш клуб. Похоже, мы, с Майлсом, проведём день по именованию дома. Джейн почесала меня за ухом. Я тотчас перестал свистеть. Но есть другой вариант. Тотчас начала София хитро прищуриваясь. — Так, подружка, я знаю, что у тебя на уме, и мне не по душе этот вариант. — Интересно, о чем шла речь? — Да не будь ты такой упрямой. Вы с Бобом взяли пса из приюта, будучи парой, не так ли? Значит, он тоже несет за него ответственность. — Это правда. — Да. — Значит, ему не будет в тягость... — Эй! — оборвала Джейн. — С чего это ты взяла? Мне кажется, Боб не согласится взять Майлса даже на один... — Поверь моему опыту, милая! — Боб будет счастлив оказать вам с Майлсом эту услугу.